Часть первая. Дорога на запад. Глава первая. Первый шаг. «Ну что трясешься?» — Трой нервно оглянулся. «Ну, конечно, чего еще дождешься от этой ехидной рожи?» Гном стоял у колонны, ухмыляясь во весь свой широченный рот. Трой сердито нахмурил брови, но затем поежился. Его действительно слегка трясло. Гном стер с лица ехидную ухмылку и вздохнул. оно тебе надо?» Трой зло оскарился. «Не начинай!» «Да я что? Я ж ничего не говорю!» Неожиданно покладисто ответил гном. А затем сварливо добавил. «Только вот остаток своих дней можно было бы потратить с большим толком и удовольствием». «Я никого за собой не зову». «Да ты что!» — удивился гном. «Ты это серьезно! То есть ты попрешься через проклятый лес, а мы можем остаться здесь и спокойно без тебя наслаждаться жизнью». «Ты и так это себе представляешь, побратим!» Трой скрипнул зубами. «Все верно. Если он, как сказал гном, попрется через проклятый лес, то его побратимы пойдут вместе с ним». Но он не мог отказаться от этого похода. Все началось после того разговора с герцогом-эгмонтером. Когда Трой вернулся к столу, его было не узнать. Он бухнулся на лавку, сгреб кружку с каким-то питьем и опрокинул его в себя». Как оказалось, это был бардамар. Трой шумно сглотнул, бухнул на стол пустую кружку, пару секунд посидел, смотря в одну точку, а затем глухо произнес. «Еще». Гном покосился на окружающих, затем осторожно взял кувшин с бардамаром и плеснул в кружку. Вообще-то считалось, что люди бардамар пить не могут, потому что когда этот напиток попадал в глотку человека, а также эльфа или кого еще, кроме гномов, у того сразу перехватывало дыхание, потом его прошибал пот, пищевод охватывало судорога, а затем все содержимое желудка извергалось наружу мощным фонтаном. И это была совершенно естественная реакция. Те немногие, которым довелось попробовать бардамар, клялись, что более тошнотворного пойла и представить себе невозможно. Но Трой снова сгреб кружку и залпом выпил содержимое. А затем с грохотом бухнул кружку на стол и вопросительно посмотрел на гнома. «Ты знал». Гном молча ухватил кувшин с бардамаром, плеснул его в ту же кружку и неторопливо со смаком выцедил, после чего поставил кружку на стол и в упор посмотрел на Троя. «Ну и что?» Трой несколько секунд буравил гнома горящим взглядом, но тот был невозмутим. «Почему ты мне не сказал?» «Ну а что это изменило бы?» Ты бы видел себя тогда. Ты решил, что будешь участвовать. Ты участвовал, ты выиграл, ты барон. И что еще тебе надо?» «Мне надо?» «Мне надо!» Трой яростно тряхнул головой, но так и не закончил фразы. Его, наконец-то, проняло, и он согнулся, вцепившись в живот. Откашлившись, Трой, которому удалось-таки не опорожнить желудок прямо под нос всей честной компании, вновь повернулся к гному. «Я хотел стать...» Настоящим бароном То есть? Делано удивился тот Ты хотел повесить себе на шею тысячи крестьян По воскресеньям выслушивать их бесконечные жалобы Разыскивать скот Разбирать нудные и нескончаемые межевые споры Собирать подати Сгонять людей на ремонт дорог и мостов Ты этого хотел? Трой открыл рот и Шумно выдохнул, так и не найдя что сказать Гном вновь глотнул Бардамара и продолжил «Мне казалось, что ты хотел другого, стать ровней своей Ликетти. И ты так и стал. Чего же тебе еще надо?» Трой упрямо мотнул головой. «Я должен выяснить, что с моей землей». «С какой землей?» Трой набычил голову. «С Армендейлом». «Что?» Глаза гнома округлились. Нет, «Нет, вы только посмотрите, люди добрые. Нам жить надоело!» «Мы к темным богам торопимся, аж сил нет!» «Подожди», — прервал гнома Идж. «Ты толком скажи, о чем вы тут ругаетесь? Может, и другим понять ходца?» «Дело в том», — обрадованно повернулся к нему гном, «что другое, более известное среди людей название Арвин Дейла звучит так. «Гиблая пустошь!» «Эх ты!» — охнул Орил. — Вот это да! Подарочек, мать его! — Вот это! — наставительно произнес гном. — А наш юный друг собирается съездить проведать. Тут он сделал паузу и закончил максимально ёрническим тоном. — Как там его земля! Вечер кончился тем, что Трой вдрызг разругался с вобратимами. С дальнего конца анфилады комнат, ведущих к высоким двустворчатым дверям палаты перов, Послышались громкие цокающие звуки, каковые обычно издают подковы кавалерийских сапог. Трой нервно дернулся. Похоже, приближался кто-то из тех, для кого и был построен этот зал. «Не дергайся!» — строго произнес гном. «Ты теперь ничем не хуже, чем они! И пришел сюда как раз за тем, чтобы вступить в свои права!» Трой досадливо нахмурил лоб и пробурчал. «Да знаю я!» Но, тем не менее, напряженности в его позе отнюдь не убавилось. Шаги приближались. Наконец, из распахнутых дверей, звонко цокая подковами, показался высокий мужчина в щегольском камзоле бирюзового цвета, украшенном богатой вышивкой. На его сапогах были надеты простые золочёные шпоры, без новомодных украшений. Увидев трое, он остановился, положил руку на эфес, богато украшенные парадной шпаги, окинул трое высокомерным взглядом, а затем вдруг улыбнулся и чуть склонил голову в лёгком поклоне. «Барон Нарпендеэл!» «Рад приветствовать вас». После чего повернул голову и столь же высокомерно величаво проследовал далее, скрывшись в распахнутых дверях палаты пэров. «Хм!» — задумчиво произнес гном, проводив его взглядом. «Ха! Ты сбил с него, спесь! Но не слишком-то обольчайся. Возможно, он и проголосует за выдачу тебе верительных грамот, но только я не я, если он не будет против увеличения майоратного срока». Трой задумчиво кивнул. Его поединок с графом Шогир был третьим по счёту, предпоследним. Сначала он дрался с бароном Грондигом. Барон вышел на поединок с безвестным простолюдином, поигрывая тяжёлым двуручным мечом, так, будто это был обычный клинок, ну или в лучшем случае не слишком тяжёлый полуторник. Трибуны встретили его одобрительным гулом, но не очень громким. В любимцах публики барон никогда не числился. И все из-за своего буйного нрава, неимоверной спеси и совершенно ичской жадности. Ни одна дюжина трактирщиков блистательного Элсеверина северина могла припомнить случай, когда барон со своими людьми вваливался в заполненный публикой зал и, прицепившись к какой-нибудь мелочи, устраивал шумный дебош с дракой и битьем посуды. Впрочем, в столичных трактирах подобные инциденты были не так уж и редки. Гораздо хуже барона характеризовало то... Что на утро после этого, когда наступало время возмещать убытки и компенсировать синяки и шишки пострадавшим, барон принимался торговаться с истовостью базарной торговки, что уж совсем не пристало аристократу и владетелю домена. Но бойцом барон считался знатным, хотя, по мнению большинства присутствующих до остальных участников турнира, ему было далеко. Впрочем, для того, чтобы затоптать какого-то наглого простылядинишку, Особого мастерства не требовалось. Во всяком случае, так считало большинство зрителей, и потому его приветствовали еще и как будущего победителя. В принципе, вряд ли барон надеялся продержаться до конца этого турнира. В конце концов, это был большой императорский турнир. А всем было известно, что маг из барона очень слабый. Никакой, в общем, маг-то. Но в эл вряд ли нашелся бы хоть один дурак, готовый побиться об заклад, что... Барона не окажется среди участников. Спесь барона Грондига была известна всем и каждому, а для того, чтобы продержаться схватку-другую с помощью покупных заклятий и амулетов, особого таланта не нужно. Особенно если противник попадется не очень сильный и также участвующий в турнире скорее для того, чтобы поддержать свое реноме, чем дойти до финала. По большому счету, шансы выиграть главный приз турнира были только у трех-четырех участников. Остальные боролись ради чести. Так что, узнав, что по жребию его противникам в первой схватке будет никому неизвестный простолюдин, которому взбрело в голову воспользоваться древним правом и попытаться вмешаться в спор достойнейших, Грандик решил, что поймал удачу за хвост. Но когда его противник появился на ресталище, у барона ёкнуло сердце. Трой... Вышел из своего шатра легкой проходкой. Эльфийский плач едва заметно колыхался на его плечах. Легендарное синее пламя казалось второй кожей, пусть и тяжелой. А что сделанное гномьями руками казалось людям легким, но совершенно не стесняющее движение. Вряд ли среди зрителей нашлось бы более дюжины тех, кто мог узнать этот легендарный доспех. И уж тем более никому не пришло бы в голову, что плач, лежащий на его плечах, соткали эльфы. Но то, что это непростое оружие, поняли многие. Зрители просто зачарованно любовались молодым воинам, одетым в такие красивые латы, что подошли бы и герцогу, а может, даже самому императору. Трое сделал десяток шагов, и толпа зрителей сначала робко, отдельными криками, а затем все гуще и громче заревела, приветствуя молодого воина. «Барон...» Поспешно переложил меч в левую руку и начал лихорадочно ощупывать прихваченные амулеты. В принципе, он надеялся, что легко справится с первым противником, втайне радуясь тому, что может поберечь амулеты и дорогие заклинания для последующих схваток, которые ему представлялись более сложными, чем первые. И вот сейчас он внезапно потерял всю свою уверенность. А те амулеты, которые он собирался поберечь, так и остались в его палатке. Трой вышел на середину ресталища и остановился, положив руку на эфес меча. На этот первый поединок он не стал надевать с серебряным листом. Во-первых, они с побратимами решили, что не гоже сразу же выкладывать на стол все свои козыри. А во-вторых, Трой был вполне уверен, что справится с бароном и без помощи легендарного меча. Более того, он хотел попробовать один вариант, который должен был при успехе принести ему любовь толпы и несколько более обычного нервничающих противников в следующих поединках. Так что такой соперник, как Барон, в первом поединке был для него тоже вроде как подарок судьбы. Хотя сам Барон и считал себя великим мечником, но то, что Трой сумел разузнать о нем, и то, что увидел во время тренировочных боев, которые Барон, рисуясь, частенько устраивал со слугами на высокой площади Эл-Северина, где и были разбиты палатки участников, не вызывало у него особых опасений. «Бои Барона выглядели грозно». Но Трой не раз подмечал, как натренированные слуги нарочито задерживали удар, испуганно вскрикивали, подходили на шаг ближе, чем было необходимо, и, картинно стоная, отлетали в сторону от не слишком-то удачного, по мнению Троя, удара барона. Барон Грондик был силен, но не так уж быстр и ловок, чтобы считать его таким уж опасным бойцом. «Магия... Что ж, с этим придется повозиться...» В отличие от дворян, Трой, как простолюдин, не мог применять даже покупные амулеты и заклятия. Единственное, чем он мог воспользоваться, это помощь наемного мага. Один раз. За весь поединок. Или два раза за один единственный поединок во время всего турнира. Поэтому эту возможность стоило поберечь и попробовать выкрутиться самому, сколь было возможно. Хотя Идж ворчливо заявил, что это нечестно, и он бы вполне мог прикрывать трое и по десятку раз в каждом поединке. Потому что все эти так называемые маги-дворяне для него тьфу, пучок, пятачок. Бой начался сразу. Стоило старшему глашатую поднять бело-оранжевое полотнище, как барон воздел вверх амулет с ярко-лиловым камнем и прорычал заклятие. Из сердцевины амулета вырвался фаербол. Обыкновенный фаербол, вполне средних размеров. Трой усмехнулся и просто шагнул в сторону. Фаербол пролетел мимо и с треском разорвался на стриженном газоне ресталищного поля. Барон досадливо заревел и, воздев меч к небу, скользнул вперед. Барон обрадованно зарычал и шарахнул своим двуручником прямо перед собой. Трой сделал шаг в сторону, и двуручник барона просвистел мимо, глубоко вонзившись в дерн. Молодой человек на мгновение замер, затем протянул руку и пару раз хлопнул барона по напрягшемуся загривку. Затем шагнул назад, развернулся и двинулся к тому самому месту, где стоял в начале поединка. За все время этой схватки, даже не попытавшись извлечь из ножен свой собственный меч. Он так и выиграл эту схватку, не извлекая своего меча. Барон швырялся в него фаерболами, неуклюже размахивал мечом, а Трой спокойно уклонялся небрежно отбивал летящий вниз в ручник коротким ударом латной перчатки по боковому ребру. Один раз, когда барон по инерции подлетел чуть ближе, чем было нужно, опрокинул его на спину, всего лишь топнув ногой и грозно рыпнув ему в лицо. «Барон отшатнулся?» и упал навзничь прямо на мокрую от дождя траву. Наконец строй остановился и медленно развернулся в сторону барона, который с трудом вытащил свой двуручник, очередной раз вонзившийся в газон. И как раз в этот момент Грондик, утирая лапищий пот, градом катящийся с его лица на заплетающихся ногах, двинулся в сторону Троя, несколько картинным жестом извлекая из-за пояса родоганский нож. Меч юноши так и остался в нужных. Барон на мгновение притормозил, на его лице промелькнуло выражение страха, но толпа, уже давно улюлюкавшая при каждом его замахе и восторженно орущая при очередном промахе, вновь завизжала, заулюлюкала, засвистела, и барон с гримасой на лице отчаянно махнул двуручником. Меч привычно воткнулся в дерн. Трой ловко уклонился от удара и на этот раз шагнул вперёд. Он лёгким движением захватил барона левой рукой за загривок, укрытой латной бармицей шлема, и приставил лезвие радоганского ножа к мясистому подбородку тяжело дышавшего барона. Пару секунд он смотрел, вышалевшие от ужаса глаза владетеля Грондига. «Это же был турнир, всё по-настоящему, так что барон имел все шансы получить полфута доброй стали в глотку» а потом два месяца отхаркиваться кровью и поминать добрым словом магов-лекарей. Затем медленно отвел руку с ножом и, повернувшись к ложе императора, галантно поклонился. Спустя мгновение старший глашатый взмахнул флагом, объявляя об окончании поединка, но его голос, объявляющий победителя, утонул в восторженном реве толпы. Отчего было его слушать, и так все было ясно.